В другие времена Скарлетт пребывала бы в безмерном огорчении из-за своих поношенных платьев и заплатанных туфель. Но теперь это ее не слишком волновало, поскольку единственный человек, чье мнение было ей небезразлично, не мог ее увидеть. Наступившее время, оно длилось два месяца, было, пожалуй, самым счастливым в ее жизни за последние годы. Когда ее руки обвили шею Эшли, разве не услышала она глухие, взволнованные удары его сердца? А этот, исполненный отчаяния и муки взгляд, он сказал ей больше, чем могли бы поведать уста. Эшли любит ее. Теперь ее уже не терзали больше сомнения, и эта уверенность приносила ей такую радость, что сердце ее смягчилось к Мелани у нее появилось даже чувство жалости к ней жалости с легким оттенком презрения к ее ограниченности и слепоте когда кончится война говорила она себе когда она кончится тогда но порой возникала другая мысль вонзая в сердце холодная жало страха тогда а что тогда но она отгоняла ее от себя когда война будет позади все как то решится Раз Эшли любит ее, он просто не сможет продолжать жить с Мелани. Но развод же невозможен. И, конечно, Эллен и Джеральд, рьяные католики, никогда не допустят ее брака с разведенным человеком. Ведь это означало бы отлучение от церкви. Раздумывая над этим, Скарлетт пришла к решению — Если встанет выбор между церковью и Эшли, она выберет Эшли. Но, Боже, какой поднимется скандал! Разведенных не только отлучают от церкви, их перестают принимать в обществе. Они становятся изгоями. Ну что ж, ради Эшли она пойдет и на это. Ради него она готова принести в жертву все. Когда война кончится все так или иначе образуется. Если Эшли любит ее, любит по-настоящему сильно, он найдет выход. Она заставит его найти выход. И день ото дня в ней крепла уверенность в том, что он ее любит, и когда янки будут, наконец, разбиты, сумеет так или иначе все уладить. Правда, Эшли сказал, что янки берут верх, но Скарлетт считала, что это чепуха, Он был истерзан, подавлен, когда говорил с ней. Впрочем, мысль о том, победят Янки или нет, мало заботила ее. Лишь бы война поскорее кончилась, и Эшли возвратился домой. А в марте, когда непогода и слякоть заставляли всех сидеть по домам, судьба нанесла Скарлетт жестокий удар. Мелани, стыдливо опустив голову, и, отводя в сторону сияющие гордостью и счастьем глаза, сообщила Скарлетт, что она ждет ребенка. «По мнению доктора Мида, это будет в конце августа или в начале сентября», — сказала она. «Я догадывалась, но до сегодняшнего дня не была уверена». «О, Скарлетт, как это чудесно, правда? Я так завидовала тебе, что у тебя есть Уэйт». «Я так хотела иметь ребенка и ужасно боялась, что у меня никогда не будет детей, а я хочу, чтобы их была дюжина». Скарлетт расчесывала волосы, собираясь лечь спать, и ее рука застыла в воздухе, когда Мелани произнесла эти слова. «Боже милостивый!» — пробормотала она, еще не до конца осознав значение услышанного. Затем в памяти воскресла захлопнувшаяся за Мелани и Эшли дверь в спальне, и такая боль пронзила ее, словно в сердце ей всадили нож, словно Эшли был ее мужем, и она узнала о его неверности. Ребенок, ребенок Эшли. Как же он мог, когда он любит не Мелани, а ее, Скарлетт? «Я знала, что ты будешь изумлена» не переводя дыхание, продолжала лепетать Мелани. «Не правда ли это изумительно? О, Скарлетт, я просто не знаю, как написать об этом Эшли. Если бы можно было сказать ему или или еще лучше ничего не говорить, пусть бы он сам мало-помалу заметил, догадался, ты же понимаешь». «Боже милостивый», — повторила Скарлетт, Готовая разрыдаться и, выронив расческу, ухватилась за мраморную доску туалетного столика, чтобы не упасть. «Дорогая, что с тобой? Не волнуйся так. Ты же знаешь, родить ребенка вовсе не так уж страшно. Ты сама это говорила. Не тревожься за меня. Я ужасно тронута твоим участием. Правда, доктор Мит сказал, что я... Что у меня...» Мелани покраснела «узкий таз» но он надеется, что все будет в порядке. И скажи, Скарлет, ты сама написала Чарли, когда узнала насчет Уэйда, или это сделала твоя мать, или, может быть, мистер Ухара? О, дорогая, если бы моя мама была жива и могла написать Эшли. Я просто не представляю себе, как я... Замолчи, вне себя, выкрикнула Скарлет. замолчи. «О, Скарлетт! Господи, какая я дура! Прости меня! Знаешь, когда человек счастлив, он всегда становится эгоистом. Я вдруг совсем как-то забыла про Чарли!» «Замолчи!» — повторила Скарлет, стараясь овладеть собой и пряча от Мелани лицо. Никогда, никогда не должна Мелани догадаться или хотя бы заподозрить, какие чувства ее обуревают». А у Мелани, деликатнейшего из всех земных созданий, слезы выступили на глаза от стыда за свое жестокосердие. Как посмела она воскресить в душе Скарлет ужасные воспоминания о том, что Малют Куэйт появился на свет, когда бедняга Чарли уже несколько месяцев лежал в могиле? Как могла она быть такой бесчувственной? «Дай я помогу тебе раздеться, дорогая», — смиренно проговорила она, — «и приглажу щеткой волосы». «Оставь меня в покое», — с каменным лицом произнесла Скарлет. И Мелани удалилась, вся в слезах, предаваясь мукам самобичевания. Скарлет не плакала, ложась в постель, но гордость ее была глубоко уязвлена. Надежды рухнули, ее снедала зависть, к счастливым супружеским парам. Она думала о том, что не может больше жить под одной кровлей с женщиной, которая носит в своем череве ребенка Эшли, и ей нужно вернуться домой, к родному очагу. Ей казалось, что она не сможет теперь поглядеть в глаза Мелани и не выдать своей тайны. И наутро она встала с твердым решением сразу же после завтрака собраться в дорогу. Но когда они сидели за столом, Скарлетт в угрюмом молчании, тетушка Питти в растрепанных чувствах и Мелани с несчастным видом принесли телеграмму. Мосс, слуга Эшли, сообщал Мелани. Я искал его повсюду и не нашел. Прикажете возвращаться домой? Никто не понимал, что значит эта телеграмма. Они смотрели друг на друга расширенными от страха глазами, и всякая мысль об отъезде сразу вылетела у Скарлетт из головы. Не закончив завтрака, они покатили в город телеграфировать командиру полка, в котором служил Эшли, но на телеграфе их уже ждала телеграмма самого полковника. «С прискорбием, извещаю, майор Уилкс, не возвратившийся три дня назад с разведывательной операции числится пропавшим без вести. Будем держать вас в известности. Мрачным было их возвращение домой. Тетушка Питти плакала и сморкалась в носовой платок. Мелани сидела бледная, прямая, неподвижная. Потрясенная Скарлет забилась в угол коляски. Войдя в дом, Скарлет. Пошатываясь, поднялась по лестнице к себе в спальню, схватила четкие и, упав на колени, попыталась обратиться с молитвой к Богу. Но слова молитвы не шли ей на ум. Душа ее была объята ужасом. Страшная мысль сверлила мозг. Господь отвернулся от нее за ее грех. Она полюбила женатого мужчину, она пыталась увести его от жены, и Господь отнял у него жизнь, чтобы покарать ее. Ей хотелось молиться, но она не решалась поднять глаза к небесам. Ей хотелось плакать, но глаза ее были сухи. Слезы жгли ей грудь, душили ее, но не могли пролиться. Отворилась дверь, и вошла Мелани. Ее бледное лицо в ореоле темных волос было как вырезанное из белой бумаги сердечко. В огромных глазах застыл страх. Она походила на заблудившегося во мраке ребенка. Скарлет, сказала она, протягивая к ней руки, «ты должна простить меня за мои вчерашние слова, ведь ты теперь все, что у меня осталось. О, Скарлет! я чувствую, что моего бесценного...» Нет в живых. Кто знает, как это произошло? Но Скарлет уже держала Мелани в объятиях, а та бурно рыдала, и детские груди ее трепетали. А потом обе они лежали на постели, тесно прильнув друг к другу в горе. И Скарлет плакала тоже, плакала, уткнувшись в плечо Мелани, и лица их были влажны от смешавшихся слез. Слезы истощали душу, но когда они не могли пролиться, это было еще тяжелее. — Эшли мертв, мертв, — думала Скарлетт, — и это я убила его, моя любовь тому причиной. Новый приступ рыданий сотряс ее тело, и Мелани, невольно находя утешение в ее слезах, еще крепче обхватила ее руками за шею. «По крайней мере, — прошептала она, — по крайней мере, — у меня будет от него ребенок. А у меня, — подумала Скарлетт, под бременем своего горя, очистившись от таких мелких чувств, как ревность, — а у меня не осталось ничего, только этот его взгляд при прощании».